22 августа 2002 года, Буэнос-Айрес, Аргентина, посольство Российской империи, город Сан-Сальвадор. История этого города, в котором в начале века жили 100 тысяч жителей, а к концу полтора миллиона, и история всей Центральной Америки, они неотделимы друг от друга. Ужас, который мы испытываем, включая телевизор и узнавая новости из региона. Новости о взрывах в городах, о расстрелянных в монахинях и массовых повешениях на площадях. Все это кажется дикостью и безумием только для нас, жителей просвещенной Европы, которые, однако, в один день Бородинского сражения, в Первой Отечественной, положили едва ли не столько же, сколько во всех войнах, В Латинской Америке вместе взятых. Просто люди там живут совсем по-другому. История у них другая. Чтобы понять латиноамериканцев, нужно хотя бы почитать биографии их освободителей: Симона Боливара, Миранды, Сан-Мартина, О. Хиггинса и Турбиде. Тогда что-то можно уяснить. В 20 веке Латинская Америка была принесена в жертву. Основная геополитическая игра развернулась в Европе и на Востоке, затронула Африку. Карту мира перекроили настолько, что вряд ли кто-то, живя году в 15-м, мог себе представить политическую карту мира 30-го года. Выпавшая из игры Франция, оставшаяся только в своих африканских колониях, территориальные приобретения Германии на Западе и в Африке, на которую она не рассчитывала даже в самых смелых своих притязаниях. Наконец, полная капитуляция Османской империи перед Российской, занятие русскими войсками Константинополя. Все эти героические и страшные события, происходившие на очень коротком историческом отрезке, не оставили Латинской Америке места в летописях. Боевые действия на Кубе и в Мексике — происходившие в период с 1899 по 1921 год, разменовали практическую реализацию доктрины американского госсекретаря Монро, провозглашавшей весь Новый Свет зоной интересов только одной страны — североамериканских Соединенных Штатов. Надо сказать, что Российская империя помогла североамериканским Соединенным Штатам трижды за их историю. И каждый раз эта помощь оказывалась как нельзя кстати. Первый раз в 60-е годы 19 века. Возможно, именно жесткая позиция России стала тем препятствием, которое не позволило Британии и Франции нанести удар по американскому северу, защищая интересы юга, откуда они получали хлопок из с которым вели интенсивный торговый обмен. В 10-е, 20-е когда ожидание войны на европейском континенте холодило кровь, имело быстрый и жесткий разгром части британского флота, тяжелое поражение и деморализация армии и всего правящего британского класса не позволили Британии вмешаться в Свару на южноамериканском континенте и приобрести там себе колонии, хотя Британия не раз озвучивала желание и поддерживала освободительную борьбу южноамериканцев против колониальных войск испанского короля, надо сказать, колониальных войск самого худшего пошиба, именно в расчете на это. А с конца 30-х до начала 50-х именно антикоммунистический фронт, в который вошли Российская империя, Священно-Римская империя, Германской нации и Австро-Венгерская империя, провозгласивший неотвратимость вторжения в любую страну, где победят анархисты, большевики, троцкисты, помог Саш не только не подхватить заразу большевизма самой, но и выстоять против Мексики, где долгие годы хозяйничали сторонники Троцкого. Кстати, в те времена мы помогли против коммунизма не только таким образом, но это отдельная тема для разговора. На латиноамериканском континенте, довольно бедном и со стойкими традициями сопротивления, большевистская зараза укоренилась глубоко, и вытравить ее не удавалось никакими силами. Единственная страна, самостоятельно справившаяся с большевизмом и троцкизмом, и теперь играющая немалую роль даже в европейских делах, была Аргентина, кусочек Европы на южноамериканском континенте. Там просто повезло. Полковник Перрон вмешался раньше, чем стала очевидна насущная необходимость международной помощи. Во всех остальных случаях, похожих друг на друга, как две капли воды, Правые меньшинство, правительство, армия, буржуазия, полиция и левые, а то и крайне левые низы, вмешивались североамериканские Соединенные Штаты спецслужбами. ФВР, военной помощи, а то и армией. Без этого не обошлась ни одна страна. Пришлось вмешиваться даже в Бразилии, одной из крупнейших стран мира. Почти все страны Южной Америки не рекомендовались русским туристам для посещений. А единственное в этом регионе посольство, даже не посольство, а генеральное представительство, было в Буэнос-Айресе, почти европейском городе, где жило немало русских во всех остальных странах были либо неофициальные представительства, если работала какая-то крупная русская компания, либо наши интересы представляло посольство какой-либо нейтральной страны, чаще всего датское. Нагрузка, ложившаяся на генеральное представительство в Аргентине, была столь высока, что в ней работали более тысячи дипломатических чинов, обслуживая Наши интересы на всем континенте. В Буэнос-Айрес я прибыл рейсом из Берна, швейцарская конфедерация, потому что именно оттуда предпочитали начинать свой путь путешественники, желающие сохранить инкогнито и не выслушивать лишних вопросов. Трансконтинентальный юнкерс компании Swiss Air, перенес меня через океан со всем почтением. Мне даже удалось поспать во время этого долгого перелета. Больше мне не перепадет нормального сна на протяжении долгого, очень долгого времени. В буэнос пройдя зеленым коридором, как человек, имеющий дипломатический паспорт, настоящий, кстати, выписанный на мою фамилию, я вышел на улицу Застыл в раздумьях. Насколько было мне известно, здесь разговаривали на испанском. А по-испански я не знал ничего, кроме «де Алмо и эспера, «вой» и «диспара». Но водители такси сориентировались быстрее меня. Оказывается, вторым, почти официальным языком, здесь был французский. А русские дворяне французский знали не хуже русского. Расплатившись североамериканскими долларами, которые в этой части света имели свободное хождение в любой стране, я назвал русское посольство. Пробившись через поток беспорядочно двигающихся машин, мы выехали на трассу. Пока ехали до посольства, немного посмотрел город. Город типичной европейской архитектуры и застройки, крупнейший порт региона. Множество... Очаровательный женщин, результат многовекового смешения крови. Автомобилей на улицах полно, движение беспорядочное, все много сигналят, правила соблюдать только тогда, когда смотрит полицейский. Полицейских немного, они на бело-синих машинах и вооружены автоматами, которые находятся не в машине, а на плече, на ремне. Въезжали в город мы через район частых домов. Не слишком шикарных, причем все отгорожены от мира заборами из железобетонных плит выше человеческого роста, расписанными граффити. Много рисунков на тему боевых действий, перестрелок, это мне напомнило Белфаст. Есть и надписи. Что значит «Эмилитарес Асуэйссонс»? Я разобрался самостоятельно. Что такое Куэрмос Террор? Спросил у водителя. Он ответил. «Мы хотим есть». «Не весело. Напоминает уже Тагеран, только с европейской спецификой. Лава под тонкой коркой, и никогда не знаешь, когда рванет». Российское посольство в буэнос разделено на две части. Представительскую и для посетителей. Представительская находилась у самой набережной, между проспектом Кориентас и авеню Кордова, в небольшом тщательно отреставрированном трехэтажном особняке колониального стиля. Здание охраняли казаки и аргентинская полиция для посетителей визовый отдел отдел содействия, занимающийся продвижением наших товаров в регионе. В новом районе президенте Перрон на окраине Бонес-Айреса, в девятиэтажном офисном здании нового стиля, снизу доверху укрытым зеркальными панелями и с большой трехэтажной автостоянкой. В МИДе меня, естественно, никто не предупредил, куда именно обращаться, поэтому я потерял целый час, а водитель такси неплохо заработал. Этим обстоятельством Он был так доволен, что сунул мне напоследок визитку и по-немецки, как смог, объяснил, что самые лучшие Чикас будут к моим услугам. Стоит только вызвать его ближе к вечеру. Никакого спида и совсем недорого. Расстались, довольны друг другом. Заодно я узнал, откуда пошло в русском языке жутко слово из новояза «Чикса». Оказывается, вот откуда. Из испанского. На входе в посольство дважды проверили документы. Первый раз казаки, второй — сотрудники службы безопасности. Им я предъявил визитную карточку, которая обзавелся в Санкт-Петербурге. По ней меня немедленно припроводили на девятый этаж. Чтобы подняться на него, рядом с кнопкой в лифте существовала прорезь для ключа. Сам этаж целиком занимала служба специальной документации. Возглавлял ее немного много ни мало по происхождению ровня мне, князь Бахтанг Асатиани, которому я представлен до того не был. Князь Асатиани, осанистый, лет 50, увы, с подозрительного цвета носом, то есть красным, принял меня вполне радушно. Первым делом выставил на стол два бокала красного вина собственного сочинения. Для вежливости Отпив немного из одного, дальше я пить отказался. Тут и трезвому-то, дай Боже, уцелеть. Говорили, будто вот, вы вообще погибли, сударь. А Сатьяне молодецкий допил свой бокал, размером, если и не спивную кружку, то близко к этому. Повторили судьбу господина Грибоедова. Не везет русским посланникам в Персии, это верно. Но нет, меня успели вывести живым. Только подлататься все же пришлось. А что тут у вас происходит? После мятежа карбин тогда про вас и не слышал ничего. Князь о огляделся, прежде чем говорить, хотя кабинет проверяли на послуживающее устройство каждый день. Потому что некому говорить. На Рио Гранде и столицей каждую неделю вылетает военно-транспортный самолет. Полный пассажиров, а прилетает пустой. Около берегов в последнее время стало много косаток и даже акул. Они никогда не заплывали в столь холодной воды. Вам понятно? Да как тут не понять? Собственно, и переворот начался, когда президент с большой глупостью решил начать расследование по делам эскадронов смерти, тайных офицерских организаций, которые похищали и убивали людей. И интересно, что страшнее, коммунизм или это? Наверное, все-таки коммунизм. А как тут относятся к нам? С опаской. Президент вообще-то из арабов, бежавший после того, как мы пришли на восток. Но он стопроцентный католик, фанатичный в вере. Нет большего праведника, чем раскаявшийся грешник. Вот именно. Они боятся американцев, боятся британцев, особенно после фолклендской кампании. Больше делают ставку на священную Римскую империю, но понимают, что если придут германцы, то больше уже никогда не уйдут. Хотя немцев тут и так полно. И в армии, и в... Британии имеет тайные интересы в Бразилии. Там работают их инструкторы, и немало а у Аргентины и Бразилии есть чего делить. Поэтому Эл президент Мечеца. а не так давно одна дамочка, ее здесь никто не воспринимает всерьез, подкинула нам идею о том, что в Устье Лоплаты найдется место для парочки русских крейсеров. Интересная идея. Более чем. Но я так понимаю, что ваш интерес направлен не на Аргентину. На Аргентину тоже, но из чистого любопытства никогда не был в Латинской Америке. Мой интерес направлен на Сальвадор. Князь Асатьяне причмокнул губами. — Говорите, вы никогда не были в Латинской Америке? — Совершенно верно, сударь. — Сальвадор — не лучшее место, чтобы начинать знакомство с ней, поверьте. — да, господин Воронцов, не лучшее. — У меня нет выбора. Я намерен там побывать транзитом. Одного дня достаточно, чтобы бесследно пропасть. Я пожал плечами. Профессиональный риск. Дело ваше. Тогда слушайте. Сальвадор — это страна сверди, Страна террора. Если здесь приходят ночью, то там приходят днем, никого не стесняясь. Если здесь людей выбрасывают из транспортного самолета, то там вешают и расстреливают прямо на улицах. Президент Дуарте, подставной, двадцать с лишним лет назад его чуть не убили военные. Он шел к выигрышу на первых своих выборах. За это военные его схватили прямо в студии национального телевидения, отрезали три пальца, раздробили остальные, пытались вырезать глаз. Потом его назначили североамериканцы. Никого из военных местеков ставить главой государства было нельзя. На самом деле в стране правил и правит генерал Роберта де Обессон. Его поддерживает армия. Все не крайне экстремистские настроенные католики, но ярые антикоммунисты, и поэтому никто слова не говорит. Принадлежность к коммунистической партии там — основание для немедленного расстрела. Никто даже не проверяет доносы. Людей убивают тысячами. В стране идет гражданская война. Стреляют среди бела дня на улицах. Больше половины территории страны контролируют повстанцы, левые троцкисты и наркомафиози. Есть пять антитеррористических батальонов. Они подготовлены североамериканскими инструкторами и неплохо оснащены. Обычно североамериканцы спихивают сюда, Устаревшую и снятую у них с вооружения дрянь, а в данном случае их снабдили вполне нормально, но не помогают и это. Три года назад один из этих батальонов попал в засаду на лесной дороге и потерял в раз больше 30 человек. Тогда они вырезали ближайшее к месту засады село, больше 400 человек покрошили. Скрыть не смогли. В прошлом году парашютисты прикладами забили до смерти священника. Это тоже попало в газеты. Но это десятая часть от того, что там происходит на самом деле. Генерал Де Абюсон лично участвует в допросах. Любимый инструмент у него — паяльная лампа. Этот генерал — убийца-маяк. Сами североамериканцы неофициально признают это, но сделать ничего не могут. Других военных там нет. Сатиани так и сказал. Убийца-маньяк вместо обычного маньяк-убийца. А почему президент это покрывает? Он говорит, что если генерал уйдет, будет еще хуже. Местных военных не остановить. Там кровь льется чуть ли не полтора столетия. А почему продолжаться сопротивление? Наркомафия? «Вам известен человек по имени Мануэль Альварадо?» «Лично незнаком». Кенез Асатиани улыбнулся, давая понять, что оценил шутку. «Мануэль Альварадо — некоронованный правитель Центральной Америки. В его армии прямо или косвенно как минимум 2 миллиона бойцов. Североамериканцы ищут его, чтобы убить. От идеи судить его они давно отказались, но найти не могут». Чем-то напоминает коллизию с Панчувильей. Не находите? Есть некоторое расходство, есть, согласен. Но Альварадо опаснее любого панчо -Вилье. Он провозгласил себя реинкарнацией Боливара-Спасителя. И местные, индейцы, бывшие майя, этому верят? Ему верят даже некоторые представители церкви. Она здесь тоже расколота и почти не подчиняется Риму. Здесь одни... Благословляет убийц. Другие умирают под ударами штыков и прикладов. Тем более, что политические программы у Альварадо и Боливара схожи. Создание юго-американских Соединенных Штатов. Их идея такова. Если будут созданы ЮАШ, никто не свет больше тронуть простых людей. И люди этому верят. А на деле не так? Не так. Альварадо хитер. В Бразилии, например, он не воюет против властей, он их поддерживает. В Колумбии стоило только Верховному суду начать рассматривать дело об экстрадиции нескольких наркобаронов в САЦШ для суда. Как-то совершили нападение на здание Верховного суда и убили пять судей из двенадцати. это в самом центре миллионного города при исключительных мерах безопасности. Теперь Альварадо — там народный герой, освободитель, хотя он всего-то спасал денежки, которые эти парни были ему должны. Он воюет только против тех властей, кто твердо стоит на стороне САС. А Обессон — слишком много должен североамериканцам. Он учился в школе Америки. Или может быть он слишком тупой, чтобы перевернуться? Возможно и это. Нарадо собираться строить наркокоммунизм. На этой почве он неплохо снюхался с троцкистами, которым надоела идейная борьба и взял их под свое крыло. Но он понимает, что в Южной Америке власть можно удержать только на штыках военных. Военные, троцкисты, террористы, наркобароны — Вот такая каша здесь творится, милорд. Меня интересует конкретный человек в Сальвадоре. Кто именно? Резидент СРС. не кивнул, застучал по клавишам ноутбука, запрашивая информацию. Интересоваться, зачем мне резидент СРС в Сальвадоре не стал. Вот так. Ого! Я должен был помнить ее наизусть, а не запрашивать поиском. Весьма интересно особа сейчас распечатаем не стоит мне только прочитать как пожелаете князь подвинул мне ноутбук я углубился в чтение ничего особенного за исключением того что по данным русской дипломатической разведки марианну дважды предлагали заменить такого-то другого причем инициатива исходила от военных не разъясните мне некую коллизию. Я если смогу. Здесь сказано, что эту даму дважды предлагали выслать. С чем это связано? Князь пожал плечами. Всякое бывает. В Сальвадоре главный военный советник считает, что он главнее всех. А посол там законченный экстремист. Его туда сослали, чтобы он не мелькал в Вашингтоне. И, не дай бог, не высказался перед объективами и телекамер. Но, по идее, это за граница. А значит, главным здесь должен быть резидент СРС. И борьбой с преступностью должен заниматься он. В данном случае она. Просто делешка полномочий. А что еще могло быть? Ну, она могла просто не понравиться местным военным, или наоборот, слишком понравиться. А военные там не привыкли к отказам. Всякое может быть. То есть князь Ассатиани этого не знал. «Как туда можно добраться?» «Вы все-таки решились?» «Это мой долг и мое задание». «Дело ваше. Не берите с собой оружие и будьте крайне осторожны. Там могут расстрелять на месте. Туда есть два пути. Первый — арендовать машину и ехать по каррера панамерикана. Она поддерживается в нормальном состоянии. Второй — самолетом. Приземление в аэропорту Кускальтан. Дальше на машине». Этот аэропорт находится в 30 милях от столицы, а в самом Сан-Сальвадоре есть только две посадочные площадки для вертолетов. Одна в районе Президентского дворца, а другая у банка Агриколь. Если поспешите в аэропорт, я даже могу дать вам машину, то попадете как раз к вечернему рейсу Пан-Ам и еще немного перекусить в аэропорту успеете. Благодарю, авто не нужно. Только еще немного информации. Конясь покачал головой. — Дело ваше. 23 августа 2002 года. Сан-Сальвадор. Сальвадор, колония Аль-Кататль. Резидент секретной разведывательной службы в республике Сальвадор, Марианна Ронандес, вскочила в три часа ночи в холодном поту. Первым делом схватилась за оружие. Револьвер калибра 357 лежал у нее под подушкой. Так делали любые оперативники в Южной Америке, те, кто хотел жить. Показалось, что в дом проникли убийцы. Держа в руках револьвер, это был полноразмерный восьмизарядник с лазерным прицелом. Наверное, лучший полноразмерный револьвер в мире. Она осторожно, стараясь не нашуметь, встала, всунула ноги в лежащие у кровати тапочки. Потом, держа револьвер на готове, отправилась осматривать квартиру, не включая свет. В квартире было всего две комнаты и небольшая кухня. В ней не было балкона, потому что убийцы и не раз, и не два заставали свою жертву врасплох, проникая через балкон. Это могло выглядеть смешно. Женщина в пижаме с револьвером в руках осматривает квартиру, не включая света, и двигаясь так, как будто она на тренировке в доме убийства. Но это было смешно только для тех, кто не был в Сан-Сальвадоре и не знает, что здесь творится». После провала наступления 1989 года, когда в уличных боях в Сан-Сальвадоре погибли несколько тысяч человек, а бои шли внутри периметра североамериканского посольства и за этажи отеля Шаратон, где находилась североамериканская резидентура СРС, боевики Фронта национального освобождения объявили о переходе к тактике городского террора, а также о необходимости индивидуального террора против североамериканцев. Хоть у Марианны стальная дверь, запираемая не на замок, а на засов, отсутствует балкон, а все стекла обклеены специальной пленкой, которая тонирует и повышает пулестойкость, все равно могло случиться все что угодно. Поэтому револьвер в руках не было лишней предосторожностью. Красная точка... Бегущая по темным стенам заметно дрожала. В квартире никого не было. Присев на кухне и положив револьвер на кухонный стол, она налила молока из пакета. Молоко здесь было просто великолепное. Если его удавалось достать, боевики расстреливали машины с продовольствием, идущие в сторону столицы. А вот покоя не было. «Ты полная дура!» сказала она сама себе в пустоту и выпила залпом все молоко. Снова нахлынула. Вот она сидит с револьвером в руке в три часа ночи на съемной квартире в чужом и враждебном городе, в чужой и враждебной стране. В этой стране ей не рады ни свои, ни чужие. Одни считают ее едва ли не коммунистской, вторые — просто североамериканкой, президентом спецслужба подлежащим уничтожению. А ей-то самой зачем? Нужна вся эта война. Все началось с уходом Эль президента Она привычно назвала его по-испански. Уходя, он предложил выйти на выборы своему вице-президенту, многодетному отцу, бывшему военному и вообще в высшей степени положительному человеку. Республиканцы выставили против него Джона Меллона, младшего, сына запачкавшегося Джона Меллона-старшего, бывшего алкоголика, хотя бывших алкоголиков не бывает, человека, который бравировал своей тупостью, развалил собственную нефтяную компанию, любителя смертной казни, повадками, схожего со слоном в посудной лавке. Эта компания... Тяжелая и грязная, завершилась совершенно омерзительным образом. В штате Флорида, где губернатором был младший брат претендента, коррумпированный Джек Меллон, начался пересчет голосов. Меллон победил просто каким-то чудом. Иногда она считала, что это произошло по воле сатаны. Победу решили несколько сот голосов, и это при том, что во Флориде, грубо нарушив закон, лишили права голоса. Например, заключенных в тюрьмах, которые в большинстве своем поддерживали демократов. Как бы то ни было, скрытый психопат, лично общающийся с Богом, стал у руля страны. Ее, конечно же, выслали и из секретной службы, и из страны. Она была слишком знаковой фигурой при прежней администрации, чтобы ее оставлять в Вашингтоне. Министерство финансов которому подчиняется секретная служба, договорилась с Министерством юстиции, где она раньше работала на д и она перешла почти что на прежнюю работу. Почти что. Ее засунули сюда, на эту маленькую грязную войну, где человек теряет, если и не жизни, то уважение к самому себе и право называться человеком. Хоть она и была мексиканкой, но все же С полным правом считала себя североамериканкой, а не латиноамериканкой. Здесь же была Латинская Америка во всей ее красе, с вачизмом, с эмысленной жестокостью, с набожностью. Самые страшные убийцы шли каждую субботу в церковь, причащались, исповедовались. С поклонением футболу, с какой-то беззаботностью, с красивыми женщинами сорвущейся изо всех щелей веселой музыкой, чтобы не забыть, как это делается, она ходила в самом начале, пока ее здесь не знали, в университад дэль Сальвадор, немного послушать музыку и развлечься. Университет был рассадником коммунизма. Здесь читали Маркса, Троцкого, русского большевика Ленина. Книги передавались друг другу из под полы. Место молодежь. В этом-то и было самое страшное. Искренне хотелось сделать лучше для своей страны и своего народа. Они не видели ничего хорошего от североамериканцев, и стоит ли удивляться тому, что они их убивали. Североамериканцев ненавидели даже крестьяне. Чтобы прокормить себя, они выращивали коку, потому что кока — это сорняк. Она прекрасно растет именно при местном климате и на местной почве, и ничто не дает такого дохода, как кока. А североамериканцы содержали целый флот самолетов-опылителей, которые поливали поля коки гербицидами, а заодно попадало и на поля с другими сельхозкультурами. Полиция и батареоны контр-герильи отвечали на теракты чудовищными, немыслимыми для цивилизованных стран зверствами. Одну девушку, у которой в сумочке нашли взрывчатку и карманный томик Ленина, распяли на воротах, а томик Ленина прибили гвоздями к груди. Партизаны отвечали не меньшими зверствами. Когда в сельской местности упал самолет, спасательная команда не смогла вовремя прибыть из-за сильного тумана, а когда прибыла, обнаружила ужасающую картину. Те, кто остался в живых, а это был военный рейс, кастрировали, вешали. Одного из офицеров даже четвертовали. Вот так шла эта война. Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели. Марианна считалась местом в североамериканском посольстве коммунистской, потому что выступала с мягкой линией которой придерживались некоторые североамериканские дипломаты и против которой резко выступали военные, как сальвадорские, так и североамериканские, назначенные советниками. Она считала, что, отвечая на насилие еще более жутким насилием, ничего не добьешься. Нужно твердо вставать на путь верховенства закона и идти по нему. Как бы трудно это ни было. Было необходимо либо распустить скомпрометировавшие себя отряды контргерильи, либо отдать их командиров под суд и показательно наказать, а в дальнейшем не допускать омерзительных расправ. Бороться же с герильей нужно было агентурным проникновением, точечными ликвидациями наиболее известных вожаков и подрывом базы сопротивления. Но это было сложно, дорого, а для военных и непривычно. У них не было проблемы, которую не могла бы решить пулеметная очередь. Не нравились ее предложения и местным военным. Для них было совершенно неприемлемым допустить суд над одним из них. Это была каста, связанная и спаянная круговой порукой и клятвой, данной на крови собственного народа. Только безусловной поддержкой друг друга Они могли держаться в безбрежном море ненависти, окружавшем их. Если бы они допустили суд над контр они перестали бы быть самими собой. Мариана вдруг вспомнила Лондон. Венец ее карьеры, пусть данные о нем и скрываются в закрытых архивах секретной службы, она предотвратила покушение на Эль Президенте и встретила человека, забыть которого, увы, не могла. Хоть и пыталась. «Дура ты!» — сказала она сама себе. Закрыла холодильник и направилась досыпать. Нормально поспать ей, конечно же, не дали. Звонок прозвенел с самого утра. С она столкнула мерзкий, дребезжащий на туалетном столике аппарат на пол. Потом достала, посмотрела на определитель номера. «И стадо майор, армейская штаб-квартира». «Я слушаю». «Мисс Эрнандес, это вы?» Марианна узнала звонившего. «Армейский майор, прошедший обучение в Сатш на курсах ФБР. Один из немногих ее единомышленников, считающих, что скальпель лучше меча. Далегадо из числа военных спецслужбы для взаимодействия. Грубые силы вообще применяют только те, кто не видит иного выхода». «Да, это я, Виктор». «Ты думаешь, я свинила ориентацию, и это моя подружка?» Майору Рохасу было не до шуток. «Эльбуха нашли». «То есть?» — не поняла Марианна. «Мертвым!» — крикнул Роха. «Его нашли мертвым!» «Сидел в машине в районе Сесилио де Вале, там, где закусочная Энрике, в башке пуля». Марианна выпрямилась. Это был удар, которого она не ожидала. Почти год работы по внедрению пошел прахом. Эльбуха был русским, хотя на родине его ждал ордер на арест и, скорее всего, смертный приговор за антигосударственную и террористическую деятельность. Он бежал из России с немалыми капиталами, поселил в Рио-де-Жанейро, был связан с организованной преступностью, наркомафией и троцкистами. Была доказана его связь С примеру, команду «Де Капитал», одним из крупнейших бандитских объединений мира, насчитывающим в своих рядах больше ста тысяч боевиков и контролирующим целые городские районы. Его взяли на крючок как раз в Сальвадоре и доставили подписать бумажку о сотрудничестве. Он должен был начать внедрение в террористическую иерархию Сальвадора издалека и не под легендой, а со своим, Настоящим прошлым. Но кто-то раскрыл его, прежде чем он успел сделать даже первые шаги. Эльбуха, черт. Я выезжаю. Кто там сейчас? Пока полиция. Хорошо, еду. Наскородевшись, не успев даже перекусить, но не забыв сунуть сумочку в револьвер, она вихрем промчалась по лестницам дома, где жили в основном североамериканцы и которые охранялся. Спустилась в гараж. Ее машина. Здесь она пересела с субурбана на более короткий тахо. Приветствую она мигнула фарминг. Эльбуха, ну как же так? Внедрением Эльбуха она занималась сама. О нем никто не ставился в известность, тем более местные. Данные ушли в Ленгли. Там сейчас располагалась СРС. Переехав из Шуматошного задыхающегося от смога Вашингтона в еловый лес. Неужели утечка идет на уровне центрального аппарата? Убийство было демонстративным. Если бы его просто убили, то его бы не нашли. Здесь, в Латинской Америке, в каждом крупном городе, работали предприятия, растворяющие людей в серной кислоте. Нету тела, нету дела. Их услугами... Пользовались не только местные гангстеры, но и труженики, плахи и топора, работающие на государство, когда нужно было что-то надежно скрыть. Если же Буха оставили убитым в дорогом районе, сидящим в машине, значит, это вызов им всем, в том числе и ей, лично. Рохас не сказал, есть ли на теле следы пыток, хотя сейчас, если применять электрошок, следов почти не остается. Если есть следы пыток, значит, он сдал куратора, ее саму. Не мог не сдать. Эльбуха не из тех, кто стал бы молчать. На улице города, сильно разросшегося и суматошного. Машин пока было немного и людей тоже, и поэтому Таха проскакивал в перекрестки сходу, иногда раздражаясь густым басом гудка, похожего на корабельный, она сама его поставила. В этой стороне от тональности гудка в час пик многое зависело. Она жила не так далеко от места убийства, в колонии в районе аль но добираться придется через центр, так удобнее. Ветра в городе не было, Здесь почти никогда не бывает ветра, и только всходящее солнце уже затропировало мутнейшая вальс смога. Про экологию здесь мало что знали, и заводы, а североамериканские Соединенные Штаты выносили сюда грязные и труднозатратные производства, дымили вовсю. Дельбуха, вернее, то, что от него осталось, сидел он в машине марки Бьюик, довольно дорогой припаркованные прямо напротив только открывающегося уличного кафе. Там же стояли несколько полицейских машин, они перемигивались мигалками, но сирены были отключены. Беда уже случилась. Мариана припарковалась с нарушением правил, сумнула под стекло специальную карточку, означающую, что владелец машины полицейский пошла к столпившимся у машины стражам порядка — Ее заметили. Довольно молодой человек пошел ей навстречу. — Виктор, привет. Привет, что тут у нас? Сама посмотри. Они протолкались к машине. Первое, что она отметила, — стекло со стороны пассажира чистое, а сам Роха сидел не на месте водителя, а на месте переднего пассажира. — Стекло чистое. Я заметил. Его убили не здесь, в машине слишком мало крови. Просто подвезли его сюда и бросили машину. Это каким же хладнокровием надо обладать, чтобы ехать по городу с мертвецом, пристегнутым ремнем на пассажирском сиденье? Кто и когда нашел? Мальчишка решил, что, возможно, владельцу машины требуется помыть стекла. Или магнитол решил спереть. Пацаны здесь были хваткие. Оружие имели уже в семь-восемь лет, сбивались в банды. Примерно с десяти лет мафия начинала набирать из них исполнителей заказных убийств. В четырнадцати возраст уголовной ответственности некоторые уже имели за плечами по нескольку десятков трупов. «Оружие?» «Опять то же самое. Дерьмо!» — выругал Сарохас. «Тендер пять?» «На-но!» no, «Тендер-5». No. Револьвер под патрон 410 калибра был гладкоствольным, а потому криминалистическая экспертиза не могла установить причастность того или иного ствола к тому или иному убийству. В джунглях он был очень удобен, компактен, в отличие от ружья, и позволял защититься от змей, если зарядить патронами с мелкой дробью. Для таких вот криминальных дел существовал патрон с тремя большими свинцовыми дробинами-пулями, оставляющими чудовищные раны. Марианна открыла дверь и отпрянула. Зрелище было омерзительное, хотя она повидала много, слишком много. Выстрел в голову, почти в упор, прокомментировал Рохос. Мелкая дробь. Уже собирались мухи. Ты заметил, выстрелил не в лицо, а сбоку? Да, как будто он хотел покончить с собой. Или сидел в машине, но в другой. Револьвер нашли? Нет. Может, мальчишка решил не пропадать добру? Нет, машина была закрыта. Как же он увидел труп? Протирал стекла, разглядел. Понятно. Пусть убирайте его отсюда. Надо делать вскрытие. Рохас отдал распоряжение полицейским, и те стали открывать машину со стороны пассажира, чтобы переложить тело Эльбуха в мешок для перевозки трупов. «Мы теряем инициативу», — устало проронила Марианна. Когда пошевелили труп, вонь стала сильнее, от этого разболелась голова. «У нас ее никогда и не было. Когда-то была, но мы ее потеряли». Кому ты докладывал про Эльбуха? Никому, да я и не знал многого. Ну, кличку-то ты знал. И более ничего, без помощи Рохаса она не могла обойтись. У Рохаса, единственного из сальвадорцев, был список агентов и ее телефон. Никаких подробностей работы агентов он и на самом деле не знал. В его задачу было сообщать Марианне всякий раз когда один из агентов меркнет в дневной сводке происшествий. «Мне нужно выпить кофе». Кофейня — это только так называлось. На самом деле здесь основным напитком было мате — травяной настой, отлично удаляющий жажду и снимающий усталость. Но в кофейне можно было выпить и кофе, благо она только открылась, и кофе должен быть свежим. Она устало плюхнулась на стул, Виктор ушел заказывать кофе. Первым подозреваемым был он сам, хотя Рухас был одним из немногих сальвадорцев, который имел степень допуска ФБР. Семейство Рохасов, довольно богатых землевладельцев, пострадало от партизан, и вряд ли Виктор стал бы стучать им. Но есть еще и Альварадо. Альварадо, козырь, пятый туз в колоде, переворачивающий всю игру. Альварадо работал не с низовыми слоями, с боевиками и троцкистами. За ним стояла олигархия, не только наркомафиози, богатые землевладельцы, промышленники, которые здесь остались. Землевладельцам нужно было, чтобы над ними не летали североамериканские самолеты с гербицидами, а им самими разрешали засаживать поля кокой. Промышленникам надо было, чтобы на месте разрозненной Южной Америки появилась конфедерация или даже федерация и закрыла рынки для чужих, прежде всего североамериканских товаров. Многие еще помнили уровень жизни здесь до того, как североамериканцы начали экономическую экспансию, и идеи второй реконкисты находили отклик в самых разных сердцах. Что сделали североамериканцы, избавившись от летающего над стороной призрака коммунизма и став ядерной державой? Идея проста. Во-первых, заставить южноамериканские страны открыть рынки. За счет искусственного ослабления доллара в 70-е североамериканские товары стали дешевыми. Настолько дешевыми, что они вытесняли с рынка местные товары. Вдобавок покупать Североамериканское было престижно. Этим ты как бы приобщался к среднему классу. А деньги имелись, ведь слабый доллар сделал ранее недоступно доступным. Подогреваемая дешевым кредитованием потребительская лихорадка продлилась около двух десятилетий, пока не стало понятно, что кредиты надо возвращать, оплатить нечем, заводов нет. Почему-то многие страны В последнее время забыли о том, что экономику нельзя мерить только денежными измерителями. Имеет смысл и натуральные показатели, а именно объем произведенного экономикой продукта в килограммах, штуках, метрах, литрах. Не все измеряется в деньгах. У людей должна быть работа, а у страны безопасность. Чтобы погасить задолженности, правительство Южной Америки принялись печатать деньги вызвав гиперинфляцию и обесценив собственную валюту. После этого было принято еще одно ошибочное решение — привязать собственную валюту к имеющемуся в стране запасу валюты североамериканской. Непонятно, как по считанному. Но экономика тем самым лишилась денег, и их дали североамериканцы за счет своей валюты, которую они печатали, скупившей все на корню. Как только предприятия переходили в руки североамериканцев, они моментально начинали работать, потому что североамериканцы давали оборотный капитал сами, в свою очередь, пользуясь низкими издержками на производство, отсутствием экологических ограничений, дешевой рабочей силой. Они переносили сюда самые грязные и трудозатратные производства, забирая большую часть прибыли себе. Простые Южноамериканские рабочие и крестьяне знать не знали про макроэкономику, они не знали про то, что теперь маятник шел обратным ходом, и уже работу теряли североамериканцы. Они просто видели по телевизору, как живут в Северной Америке, и слушали агитаторов, которые говорили им, что североамериканцы жируют за их счет. В каком-то смысле так все и было». А потом те же агитаторы подсказали идею. Возьми автомат и убей, освободишь свою страну, а потом пойдешь войной на чужую, все по Троцкому и Ленину. А она и ее коллеги здесь просто пытались что-то с этим сделать. Чашка кофе на блюдце опустилась перед ней с легким стуком. Черная жидкость исходила ароматным парком. Спасибо, Виктор, я.. Человек из Лондона, тот самый, которого она вспоминала только сегодня ночью, стоял перед ней. Самолет, на котором я летел из буэнос Сайроса, кстати, какой-то шутник назвал город хорошим воздухом, на деле же воняло примерзко. Был старым Дугласом ДС-6. Четырехмоторным компанией Air Salvador на Пан-Ам билетов не было. Как это рухлядь не развалилась в воздухе, удивляюсь сам. Самолету было не меньше 40 лет, но такие здесь были не редкостью. На перевозках внутри стран вообще работали DS-3 с современными двигателями, и это при том, что DS-3 был разработан в 1938 -м. если мне не изменяет память. Аэропорт был чистеньким, недавно отстроенным, намного большим по размерам, чем я ожидал. Почти трансконтинентальный узел, заполненный лишь наполовину, если не меньше. Самолеты, по крайней мере те, которые я видел на летном поле, принадлежали либо Эль-Сальвадор, самым новым из которых был Боинг-717, либо Пан-Ам, крупнейшей авиакомпании мира, либо Люфтганзе, Привычные германские юнкерсы. Уже одно это говорило о раскладе в этой части света. священно Римская империя германской нации смотрела за океан. Рано или поздно это закончится недобрым. В аэропорту я взял такси, назвал «Шаратон» — знаменитый отель, программейший во всех мировых новостях в свое время и полностью отреставрированный, после событий 89 года. Говорят, там одну стену специально сохранили как достопримечательность для туристов. Североамериканцы стали умнее. Резидентура СРС больше в отелях не квартировала. Сейчас они занимали новые, отдельно стоящие здания рядом с казармами специальной полиции. Этот город был еще больше похож на Белфаст, Но в чем-то даже страшнее. Не было следов взрывов. Здесь почему-то взрывы не приживались. Зато то тут, то там, на стенах следы от пуль. И где нас всех замазаны, где и вовсе все брошено, как есть. В одном месте я увидел пробитую пулями витрину магазина. Она была обклеена специальной пленкой, и пули не разбили ее, а только проделали несколько отверстий. Следы от пуль были и на машинах в окружающем потоке. Полицейских намного больше, чем в Буэнос-Айресе, больше даже, чем в Белфасте, и уж точно больше, чем в обычном нормальном городе, где не идет гражданская война. Есть обычные полицейские автомобили, а есть бронетранспортеры, североамериканские М8, закрытые сплошным самодельным кузовом из брони и даже бурские противоминные уродцы, которые за пределами Бурской конфедерации вообще редко можно где встретить. На бурских машинах не предусмотрены изготовителем спарки пулеметов калибра 30. Есть североамериканские «Хаммеры», часто тоже с самодельным бронированием и со спарками пулеметов «Браунинг М-1917». Такими 30-е 40-е оснащались стратегические бомбардировщики, и, видимо, североамериканцы сбагарили сюда свои запасы по дешевке. Все эти машины, окрашенные в однотонный темно-голубой цвет, и на них надпись «Диноэс» — «Динозавры». Потом я узнал, что это машины армейского антиповстанческого батальона с таким названием который нес службу в столице в полной готовности к уличным боям. На улицах много рекламы, но почти нет кафе, где столики выставлены на тротуар. Не торгуют ни мороженым, ни газированными водами, хотя на улице жарко, не торгуют цветами. Зато прямо на улице что-то жарят, дым столбом, но не шашлыки, а что-то другое, может быть, паэлью типичную для любой испаноязычной страны. В потоке машин уже позабыты во многих странах мира троллейбусы. Люди идут быстро, нельзя увидеть тех, кто просто прогуливается. Заметно, что все хотят как можно меньше находиться на улице. Весело. С водителем я кое-как объяснился на английском. Кроме английского, испанского и, вероятно, каких-то местных индейских диалектов, он не знал языков. А вот в Шаратоне меня, к удивлению, встретили хорошим русским. Один из портье оказался русским, уехал из страны в 70-е, решил поискать свободы. — Поискал. — Страшно здесь, — спросил я, пока партия старательно переписывал данные моего паспорта в книгу постояльцев. «Первый раз вижу, чтобы переписывались абсолютно все данные до последней буквы». «Да как сказать, есть немного». «Стреляют». «И это есть». Партия гляделся по сторонам, видимо, опасаясь, что его могут услышать. «А что, не вернетесь?» «Свобода», — неопределенно ответил этот пожилой уже человек. «Да». «Люди, конечно, бывают разные». И каждый идет по жизни своей дорогой. Я не отрицаю это право. Просто иногда не понимаю некоторых людей. Свобода чего? Свобода получить пулю в лоб в случайной перестрелке? Свобода попасть в полицию, роль которой здесь выполняют настоящие мясники и преступники, и быть запытанным насмерть? Свобода жить в стране, которые помыкают как марионеткой? Нет, уж увольте, милостивые господа. Как будто подтверждая мои мрачные мысли, где-то недалеко один за другим стукнули два выстрела, судя по звуку, пистолетные. Никто даже не обратил внимания, кроме одного немца, что оформлялся рядом со мной, и заполошно оглянулся. борте протянул мне ключи от моего номера вместе с паспортом, снял на две ночи и сказал, что в случае необходимости доплачу. — Ах, да! — хлопнул себя по лбу я. — Говорят, здесь сохранилась стена после штурма. Хотелось бы увидеть. — Да! — партия снова чего-то испугался. — Второй этаж. — Спасибо. Номер был одноместным в типично североамериканском стиле. Преимущество международных сетей отелей заключается в том, что в каждой стране одно и то же. Однако здесь, на окнах, непривычные плотные черные шторы. Горячей воды нет. Вся в ботинки я подставил стул, встал на него и, менее чем через минуту, нашел в люстре микрофон. Еще один в трубке телефонного аппарата. Как все банально. Никакой выдумки. Номера для иностранцев, понятное дело. Проверять розетки я уже не стал чтобы не пачкаться. Бросив вещи в номере, все равно единственную ценность, небольшой ноутбук с некоторыми дополнительными функциями и телефон я забираю с собой. А если кто-то позарится на сменную сорочку, то это его дело. Я спустился по лестнице вниз, попутно заглянув на второй этаж. Стена, возле которой толпились туристы и мелькали вспышки блицев, меня совершенно не впечатлила. «В Беруте я видал и покруче. Разница лишь в том, что в Беруте все прекратилось, а здесь не прекращаться уже не один десяток лет».